что мотивами для замышляющегося цареубийства были новшества Петра. Кроме того, под кнутом палача Циклер оговорил и царевну Софью. Петр посмотрел на этот заговор как на продолжение прежних происков Софьи и ее сторонника Иван Михайловича Милославского. Поэтому он отнесся к заговорщикам без всякой пощады все они были присуждены к смертной казни. Кроме того, гроб с телом Милославского, умершего еще в 1685 году, был вырыт из могилы, привезен на свиньях к месту казни и поставлен под эшафотом так, что кровь казненных заговорщиков стекала на истлевший труп Милославского. Подавив явные выражения недовольства,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 Асбо Есьмь, в чину учимых и учащих мя требую. Петр ехал за границу главным образом затем.